С появлением грабителей соотношение сил прояснилось. Уоррен, слишком юный, чтобы быть полицейским, вел себя с уверенностью человека, который знает, что закон на его стороне. Но он был один. Когда он показал им фотографию краденного столика, они повернулись к скупщику, однако тот умыл руки. «Если бьешь первым, бей сильно», будто издалека услышал Уоррен. Он вынул из-под куртки свинцовую трубу и хряснул ею по черепу того, кто спросил «Ты кто такой?» Его напарник, ошарашенный столь серьезным ответом, остался стоять, опустив руки, не в силах ни прийти на помощь одному, ни ответить другому. В сущности, это был единственный удар за всю встречу, и он оказался достаточно сильным, чтобы за ним не последовало прочих. Уоррен сделал так, как посоветовал ему голос. Пустил кровь первым. Это не стоило ему особых эмоций. Его сердце не стало биться чаще. Он повернулся к тому, кто еще стоял на ногах. «Видал я таких, кто плевался потом костями собственного носа». Эта фраза напомнила ему кого-то. «Но кого?» Варюги действительно украли этот столик из квартиры каких-то фраеров в Монтелемаре несколько месяцев тому назад. Брать больше было нечего, даже бабла наличного не оказалось. Один этот сраный столик, намались они с ним по самое некуда». «Вас кто-то навёл? Ты откуда знаешь?» Уоррен пояснил, что грабитель мало похож на того, кто способен отличить мебель эпохи Наполеона Третьего от какой-нибудь другой. «Да не помню я, как его звали, того сопляка!» «Гийом!» — простонал с земли другой. «Мне в больницу надо!» «Гийом, а дальше?» — спросил Уоррен. «Гийом и все, дальше не знаю, это их же, сынок, ему бабки были нужны!» Интуиция не подвела Уоррена. О существовании столика мог знать сосед или случайный посетитель, но только кто-то из близких мог устроить так, чтобы в нужный момент Даларю не оказалось дома. Он не жалел, что поступил так, как поступил. Обратись он в полицию, родителям Лены пришлось бы пережить гораздо более жестокую драму, чем пропажа столика. Они узнали бы, что их сын вор, выбравший своими первыми жертвами их, своих родных». Уоррен записал номера удостоверения личности обоих парней, взял их телефоны и посоветовал сделать так, чтобы о них все забыли. «Полиции вам бояться не надо. Вам надо бояться. Меня». Он вернулся в машину, выехал поскорее из деревни и покатил по дороге на гуль, огибавший горный массив на высоте 800 метров. Остановившись у парапета, он вышел поразмяться и, стоя над пропастью, позвонил Лене. чтобы сказать, что страшно скучает. Азия, Джерри и Джакомо доедали рыбу гриль. В то время как за соседним столиком трое телохранителей в полголоса делились своими подвигами над кусками сочной говядины. Костанца собирался уже отправиться к себе в номер, чтобы закончить день чашкой травяного чая и выпуском новостей CNN. Ему оставалось лишь попрощаться, но так, чтобы остальные не посчитали себя обязанными последовать его примеру. Азия совершенно очаровала его. Когда она украдкой поглядывала на него, он чувствовал себя неотразимо мужественным. и совершенно забывал, что он клиент, а клиент — это царь и бог. Он искренне желал этому прелестному созданию, моложе его на тридцать лет, найти свой путь в жизни и вовремя оставить эту работу в службе эскорта, сохранив о ней лишь приятные воспоминания. Перед тем, как встать из-за стола, он не смог удержаться и снова склонился к ее шее, чтобы вдохнуть напоследок запах молодой спутницы, которому за время ужина добавилась какая-то нежная острота. Этот момент был так приятен, что Джерри продлил его на несколько секунд, которые кому-то показались лишними. Это был первый неприличный жест, который новый американский партнер Джакомо позволил себе в его присутствии. Что он там шепнул на ухо этой девице? Любезничает? Приглашает к себе в номер? Сколько раз видел Джакомо, как его компаньоны, пококетничав с женщиной, тут же забирали ее себе, как военный трофей. Эти нравы не удивляли его. Он, может, и сам действовал бы точно так же, если бы... Да никому и в голову не могло прийти, что таинственный, загадочный Джакомо, как огня боится женщин. Он, твердый и непреклонный, он, питавшийся от пороков своих ближних, до сих пор не научился отделять дела сердечные от плотских забав. Но сегодня ему не хотелось оставаться робким Джакомо, как не хотелось, чтобы эта девушка... такая удивительная, такая не похожая на других, яркая, шаловливая. Ушла с этим старым хреном, Джерри Костанцей. Медленным, но твердым движением он положил ладонь на руку Азии и заказал официанту три лимончелла в больших заиндевевших рюмках. Лимонный ликер. Выпьем, а, Джерри? Это получше будет, чем ромашковый чай. Удивленный Джерри сказал, что пить не станет. На что Джакомо ответил, что не настаивает. Джерри показал, что он уловил в этих словах эвфемизм, говоривший о том, как не терпится Джакомо, чтобы он поскорее ушел. «Они пьют ликер», — сказал агент Кол, прижимая пальцем наушник. Том нахмурился и потребовал в деталях описать наблюдающиеся отклонение от сценария.